Глава 39. Отпущение грехов. «Твоя Гуэрен, дура!» Я моргнула. Кейташи сидел на высоком каменном заборе, беззаботно болтая ногами. Уверена, он делал это специально, на показ, чтобы все знали, что плевать он хотел на мое заточение. «Совсем дура?» — уточнила я, невольно улыбаясь. «Да». При обыске у нее нашли птицу в клетке. А ты ведь знаешь, это запрещено законом. Да, я помню. Ну и... Сама понимаешь. Он почесал длинный нос и спрыгнул таки вниз, рискуя переломать ноги. Сама напросилась. Теперь ее вывернут наизнанку. Даже если она хоть раз кого-то обсчитала, припомнят. А остальные? Актрисульку даже трогать не стали. Она дурная какая-то, улыбается, или печет не впопад. А какую она сейчас играет пьесу? О, что-то про безумную Иванши, что влюбилась в Фейри и потеряла разум. Весьма символично, ты не находишь? Я фыркнула. Вовремя. Вейко ничего не могла рассказать допрашивающим, даже если бы захотела. В роль вжилась. Забавно вышла. «Майло, личную охранницу с Светлоликой проверили и ничего не смогли ей предъявить. Она с тобой даже не встречалась ни разу. Как, кстати, и Райраки. Это вовсе дворца не покидала, а потом неотступна была при императорской персоне. Но и Майло, и Райраки все равно теперь удалят от двора». «За что?» «На всякий случай». «А Гуэрен? «Что грозит ей?» «За птицу. Изгнание». «Это глупо и жестоко. Она потеряет все. Она знала, на что шла. И для чего-то ей это было нужно. Не думаю, что такая умная женщина не приготовила путей отхода. Я подошла к Кейташи и уткнулась носом в его шею, отодвинув ворот кимоно. Вдохнула его запах. Он теперь был единственным человеком, который ко мне приходил. Стражники, приносящие еду не в счет мои ко мне не пускали, хотя я точно знала, что она во дворце. Зачем, почему, чего хотел добиться Сэисаму? Я хочу видеть дочь, жалобно сказала я. Пока у меня не выходит. Старая цапля не хочет со мной разговаривать, отец упрямится. Я уже думаю, поразвать на помощь мать. У тебя есть мать? удивилась я. У каждого человека есть мать, птичка. Не отец же меня родил. Нет, я думала, что она умерла. Ты совсем про неё не рассказывал? Да, это сложная история. Она не живёт с отцом уже очень давно. Они ненавидят друг друга и любят, мне кажется, тоже. Не знаю, поймёшь ли. Я понимала, люди разные. У каждого своя боль и своё счастье, не мне судить. У меня три старших сестры. Отец всегда упрекал мать за это. Он так хотел сына! А мать терпеть не может, Светлалику та всегда унижала ее за происхождение. Кто твоя мать? Дочь торговца зонтиками. Тихо засмеялся Кейташи. Отец влюбился когда-то в нее, как мальчишка, и женился вопреки всем. Но ничего хорошего из этого не получилось, как ты понимаешь. Ты же получился, и три твои сестры? Ха, действительно. В общем, я не видел мать очень давно. Отец забрал меня, едва мне исполнилось шесть. Думаю, настало время к ней слетать. Почему раньше не навещал? Мне зачем было, пожал плечами Кей. Да я письма писал, ты не думай. Некоторые даже доходили, если отец не успел перехватить. Кей ты отвратительный сын. Мне за тебя стыдно. Птичка моя, я исправлюсь, обещаю. Кстати, ты не беременна случайно? «Нет», — в ужасе воскликнула я, хватаясь за уши и облегченно выдыхая, нащупав серёжки. «Не беременна?» «Жаль. Было бы гораздо проще убедить отца. Впрочем, я все равно на тебя женюсь. Украсть бы тебя, но школу твою жалко. Не хочу, чтобы тебе пришлось скрываться всю оставшуюся жизнь». «Я могу вернуться в Роналевс», — тихо сказала я. «Такой вариант приходил мне в голову все чаще в последние дни моего заточения». «Да, можешь, если тебя пустят на корабль. Роналевс — это неплохо. Там найдется работа для Ильхонца, как думаешь? Я владею языками и неплохой механик, как мне кажется». «Ты поехал бы со мной?» «Конечно. А ты разве не поехала бы, если бы меня сослали?» «Поехала бы, но я женщина, а я мужчина, и я тебя не брошу». Мы долго еще стояли, обнявшись. Я знала, что Кей был бы не против остаться в моей постели, но не звала. Мне даже думать не хотелось о любовных утехах. А он, гордый, не навязывался. Жалел меня, наверное. И хотя бы я все равно отказала, было немного обидно. А потом, после его ухода, у меня появилась новая гостья. Та, которую я хорошо знала, но еще не встретила во дворце. Майло, оборотница. Она из моих, точнее... Еще матушке Ши, выпускниц. Невысокая складная, с изумительной фигурой, осанкой, как у профессиональной танцовщицы, и звериной грацией. Хищница. Желтоватые раскосые глаза насмешливо меня оглядели, и я невольно поправила ворот халата. Всегда ее побаивалась, если честно. Дружбы и между нами не было, поэтому я и не обращалась к ней за помощью. Я пришла тебя поблагодарить, Мальва. Прости, я не хотела. «Я серьезно. Майло хищно усмехнулась. «А ты совсем не поменялась. Даже веснушки остались прежними. Забавная штука — вечная молодость. Я бы не отказалась». Я нахмурилась. Ее насмешки раньше меня задевали. Оборотни — потомки Фейри. Что с них взять, они и не очень любят людей. Меня высылают из дворца на восточный остров. На службу к наместнику. Это хорошо. Там я смогу добиться большего, и не так скучно, как охранять покой светлаликой Я рада, что так вышло». «А, хорошо. А как ты сюда попала? Ко мне запрещено приходить». «Ну ты как ребенок. Сегодня дежурит Доро. Он мой старый приятель. Пропустил по дружбе. Скажи мне, Мальва, тебе есть где укрыться. Я могу тебя вывести. Есть способы. Хочешь?» «Не знаю», — честно сказала я. «Какой смысл? Казнить меня не за что. Максимум, что мне грозит — высылка. Все равно ведь уезжать. Зачем бежать?» «Тоже верно», — согласилась Майло. «Вот, не любила тебя никогда, но не поспоришь. Голова работает, что надо. Я к тебе потом дочку учиться привезу. Когда рожу, конечно. Сейчас-то без шансов. Какая тут личная жизнь во дворце. Единственного нормального парня ты отхватила». И оборотница засмеялась, демонстрируя крупные белоснежные зубы. Я поежилась. Хорошо все же, что я не просила ее ни о чем и никогда. Боюсь, мне с ней было бы не расплатиться. А ведь оборотни стайные существа. Дети, родители, братья и сестры – это их жизнь. Тем же, кто служит во дворце, о семье даже думать не стоит. Они подписывают контракт, что ничего не помешает их службе. Если бы Майло забеременела, ей пришлось бы или уходить, или где-то прятать ребенка. «Может, ей и в самом деле будет лучше на Восточном острове». «Ладно, Лея Мальва, я скажу твоим, что ты жива и здорова, они волнуются. И, кстати, этот парень, Тайхан, тебе интересно, что с ним?» Кейташи так и не смог узнать, что случилось с Таем, где сейчас его звериная ипостась. «Говори!» — воскликнула я, делая шаг вперед и готовая вцепиться в горло Майла, если она вздумает меня обмануть. Он вернулся в дивный сад. Матушка Шимня написала. Не сказать, что он в норме, но жив, и это уже хорошо. Они все там ищут способ его вытащить. В этот момент я готова была расцеловать оборотницу. Обняла ее за плечи, та вздрогнула и попятилась. Совсем свихнулась тут, пробормотала она. Но «Ну, мне пора, я завтра уезжаю, прощай. Не думаю, что наши пути пересекутся. Я кивнула, радуясь хоть каким-то новостям. Жить стало определенно легче. А план Кейташи сработал безукоризненно. Спустя каких-то три дня двери моего узилища распахнулись, и ко мне вплыла женщина, которая сразу вызвала у меня восхищение. Во-первых, она была очень красива, но как-то по-земному. Не было в ней ни капли крови Фейри. И к красоте своей она относилась совершенно безразлично. Не подчеркивая ее ни нарядами, ни сложными прическами, ни ювелирными украшениями. На ней было самое простое кимоно, без вышивки даже и без нижних шелковых халатов. Такую одежду носят простые горожане на улице. Черные гладкие волосы затянуты в обычный узел. Руки женщины были загорелые, а ногти коротко стриженные. Значит, она не гнушалась черной работы. Те, кто не работает, старательно подчеркивают свой статус. И мужчины, и женщины отращивают ногти и надевают на них специальные золотые или серебряные чехольчики. Вульгарно и смешно, как по мне. Но сразу видно, кто есть кто. А во-вторых, женщина улыбалась. По-настоящему искренне немного насмешливо. «Стал быть, ты Лея Мальва?» — спросила она меня. «Та, на которой хочет жениться Кейташи. Говорят, ты его околдовала». Соблазняла, конечно, бедного неопытного мальчика, скружила голову, подмяла под себя, лишила воли. Послушайте, я отпрянула в испуге, я вовсе не. Да знаю я, мой сын вовсе не ребенок, и если спрашивать, кто кого соблазнил, уверена, у тебя не было шансов. Строгая хозяйка школы, замкнутая строгая, с безукоризненной репутацией, а иначе кто отдаст тебе дочерейного воспитания, и Кейташи. Единственный такой долгожданный сын, который никогда ни в чем не знал отказа. Надеюсь, ты и вправду сопротивлялась. Нет, честно ответила я. Не вышло. Ильхонка рассмеялась звонко и уверенно. Какая же она все-таки сильная! Я никогда такой не была. Неудивительно, что они с Сэймосому не ужились. У них, наверное, искры летели, как тогда, когда сталкиваются две сабли. «Не могу сказать, что мне нравится его выбор, но и спорить не стану. Ты сможешь родить моему сыну детей, Лея?» «А это уже не ваше дело, уважаемая», — скинула подбородок я. «Не думаю, что готова отчитываться перед кем-то о том, что происходит за дверями нашей спальни». «Про детей я, конечно, думала. Я вообще много над чем размышляла в последние дни. И могу, и рожу, если, конечно, Кейташе нужны будут дети». Мне-то они ни к чему, у меня и так тридцать с лишним дочерей. Впрочем, Кей вряд ли будет сильно настаивать. Но я и не сопливая девчонка, и прогибаться под будущую свекровь не стану, и в подруге к ней уж точно не набиваюсь. Неплохо, зубасто улыбнулась, так и не представившаяся мне женщина. Вам с Кейташей, видимо, будет весело вместе, но недолго, даже жаль. Впрочем, и это неплохо. И саму. Так почему она в заточении я так и не поняла? Светлоликая считает, пробормотала откуда-то из коридора Саму, но был бесцеремонно перебит. Какая такая Светлаликая? Она вообще не в курсе, что Эллея Мальва вернулась. Я уже разговаривала со старой цаплей и все узнала. И когда успела только. Утром нанесла визит вежливости. Все же родственница, тетка твоя. Не тетка, а жена брата отца. «Неважно. Я полагаю, что шантажировать Лею дальше нет смысла. Пусть Кейташа женится на ком хочет. Вспомни, ты вовсе не слушал ничьих слов». И Горько об этом пожалел. Если бы слушал родителей, жизнь моя сложилась бы по-другому. «И еще не раз пожалеешь», — хмыкнула женщина. «Я ведь не уеду, пока нужна сыну». «Разве у тебя нет дел в Акару? Как же твои лавки и рыбацкие лодки и внуки? С внуками отлично справляются их матери. Слава журавлям, хоть в жизнь дочерей ты не лез. А Кейташи просил о помощи, и я ему помогу. Скрип зубов отчетливо слышала даже я. Что ж, понятно, в кого Кей такой упрямый. Не только в отца. У орлов цыплята не вылупляются. Я не уверен, что Лея Мальве будет безопасно жить при дворце. Ей тут не рады. Ну так пусть уезжает обратно в свою школу. Никто не держит. Перепалка этих двоих начала меня раздражать. Мысленно я дала себе обещание никогда не вести себя так при людях. Что мы с Кейташей будем спорить и не раз, я не сомневалась, но лучше бы закрывать при этом двери. Уважаемые, а нельзя ли мне наконец увидеть Майгуд? Бесцеремонно перебила Ясея его возлюбленную жену. Кстати, я не заметила в ее ушах сережек. Она еще может иметь детей? Вряд ли тем хуже для Сэй и Саму. Я, в принципе, теперь понимала, почему они не остановились на одной дочери. Ненависть? Тут ей не пахнет. Лея Мальва, ты все еще под арестом. Лея Мальва, иди к дочери. Не смей мне перечить, ой, Нари! Не смей разговаривать со мной в таком тоне и Саму! Бочком-бочком я проскользнула в коридор. Сэй сделал вид, что не заметил моего побега. Лея, матушка Кейташи, в свою очередь уже перечисляла список прегрешений своего муженька, и, клянусь, он был очень-очень длинным. Думаю, до утра не закончит. Где-то в середине пути к свободе я угодила в объятия Кея. Так и знала, что он болтается где-то поблизости. «Матушка, как обычно, победила», — весело шепнул он. «Бежим». «Куда?» «В моей комнаты, конечно». И мы побежали. Только все же не в его комнате, а к Мэй. Я не могла больше ждать встречи с ней.